Коммунисты и марксисты. В чём разница? Часть девятая. Мне непрерывно задают вопрос: зачем тебе Маркс? Зачем трогать эту рухлядь и вызывать озлобление марксистов? За тем, что эта рухлядь враги коммунизма. Враги потому, что марксистам доверилась Россия, а эта рухлядь вместо общества справедливости коммунизма разворовала и разрушила СССР, установив ещё большую несправедливость. И если марксисты этого не понимают, то тем хуже для них. Со временем их будут презирать даже их дети. Напоследок ещё одна аналогия. Вот исследователь Маркс как бы расследовал общественные отношения и установил, что при развитии производительных сил капитализм, а вместе с ним и несправедливость будут убиты. А вот следователь по уголовным делам Маркс, он расследовал дело об убийстве Ивановым гражданина Петрова, собрал 58 томов доказательств, создал гениальный метод анализа этих доказательств и убедил присяжных, что убийца Петрова является Иванов. А чтобы справедливость восторжествовала, Иванова надо казнить. казнили. Но прошло немного времени, и является Петров и заявляет, что его никто не убивал, и его интересует, куда делся его друг Иванов. То есть убийства не было. Следователь Маркс сфальсифицировал доказательства, и присяжные приговорили к смерти невиновного. Что было бы в нормальном обществе? Я не буду утверждать, что следователь Маркс застрелился бы, такие не стреляются. Я не говорю, что все эти горлопаны прессы и науки в кавычках, убеждавшие присяжных убить Иванова, повесились бы. Но следователю дали бы 10 лет отсидки, а горлопанов и учёных в кавычках окружили бы презрением. А что в обществе марксистов? А в обществе марксистов многоумные размышления, что следователь Маркс гениальный, доказательства убедительны, метод следователя Маркса дураки не могут понять, и все должны изучать 58 томов гениальных доказательств. А причина несправедливости в том, что Иванов гад оказался неправильным преступником. А вот если бы он был правильный и действительно убил, то тогда и все следователи по-прежнему должны поступать так, как и Маркс и так далее. Ну как это назвать иначе, нежели маразм? Теперь о частной собственности на средства производства. Частная собственность на средства производства. Я 22 года был государственным чиновником как раз в народном хозяйстве СССР. Для меня честь и гордость работать на государство, на общество. В моей жизни был случай, когда мне предложили переехать в Москву и занять крупную должность. В тогда только организовавшимся банке столичный с окладом на два порядка превышавшим мой я отказался даже не думая для меня работать на уродов чья цель прожрать и прогулять результат общего труда отвратительно тем не менее вопрос частной собственности на средства производства не так просто как он видится марксистам а вот решение этого вопроса не по марксу как раз и не видится сложным начну немного издалека я уже неоднократно приводил примеры из истории крепостного права России В частности, наличие в те времена очень богатых крепостных, даже миллионеров, которые без проблем могли выкупиться у помещика, но предпочитали оставаться крепостными. Почему? В рассказе Тургенева есть и ответ. Богатый крестьянин объяснил, что барин его защищает. А если крепостной выйдет на свободу, то бритые его сожрут. Бритые это государственные чиновники, которые обязаны были бриться. Для данной темы у Маркса помещика можно считать собственником крестьянина, хотя на самом деле это было не так, а крестьянина средством производства. И возникает вопрос: а какая разница крестьянину, кто над ним властвует помещик или чиновник? Разница была очень большая. Помещики в России были крайне ленивым и сугубо поразительным классом. Тем не менее, даже самые ленивые из них были заинтересованы, чтобы их крестьяне были богаты и успешны в жизни. Идиотов помещиков не рассматриваем. Почему? Потому что собственник крепостных, и крепостные соединены друг с другом на всю жизнь, сейчас и в будущих поколениях. И дети и внуки помещика будут иметь доход с этих крестьян и их потомков, и тем больше будут иметь доход, чем крепостных больше и чем крепостные богаче. А чиновник на должности временно в самом лучшем случае до пенсии. И государственному чиновнику надо успеть навороваться за время, пока он на должности. Чиновнику важно успеть содрать со свободного в кавычках крестьянина как можно больше. А что с крестьянином после этого будет, чиновника не волнует. Вот поэтому крестьяне и предпочитали быть в крепости у частного собственника, а не под государственным чиновником. И к месту напомнить, что все средства производства СССР были в собственности государственных чиновников СССР, причём марксистов. И что эти чиновники с этими средствами сделали? Память отшибло. Разве мыслимо, чтобы частник дал разоврать свою собственность? А как же история СССР, спросит меня? Она к марксистским бредням не имеет никакого отношения. И комментаторы на моём сайте изящно объяснили причины. Да, в 20-е годы собственность у участников отняли, но передали в собственность честному хозяину Сталину, и всё было хорошо, пока он был жив, еще немного позже, пока слуги по инерции как-то старались. А пришли к власти истинные марксисты и все кончилось гуманитарной трагедией – а как же работать на государство, если работаешь начальнее о работе? А вот и это вопрос чрезвычайно прост. Если ты работаешь на частного владельца средств производства, а этот владелец работает на государство и общество, то и ты работаешь на государство и общество. Не так ли? А вопрос «Как сделать так, чтобы частник работал на общество» вообще – не вопрос. Каждый руководитель обязан уметь заставить подчинённых делать то, что нужно возглавляемой этим руководителем организации, а не то, что подчинённый хочет. В данном случае заставить частника работать на государство обязаны депутаты и президент Раша. И если они этого не делают, то они не руководители, а ни дрянь, мусор. И не на собственника, а именно на них нужно направлять гнев народа. А в сегодняшней Раше только закон и ГПР зов. и направлен на то, чтобы этого мусора в Думе и на посту президента России не было. Такой исторический пример. Соступлением во Вторую мировую войну США, американский химический концерн DuPont de Nemours объявил, что он выполнит все заказы правительства без прибыли, а после победы возьмёт за это прибавочную стоимость, прибыль в размере 1 доллар. За язык этот концерн никто не тянул. Вам марксистам глаза застят прибыль, получаемую владельцем собственности. Вы по призыву Маркса собственность хотите забрать, а зачем? Ведь ваше правительство может забрать не собственность, а а 99,9% прибыли. Вам же деньги нужны, а не станки. Деньги, кстати, о станках и деньгах. На деньги правительство США Дюпон де Немур построил новых заводов и стал монополистом в производстве алюминия. Какие проблемы? Правительство заставило концерт часть заводов продать. Все можно, было бы правительство. Правительство боящееся народа, а не того, что оно не успеет достаточно украсть, пока находится у власти. Кроме сказанного выше, и что тоже очень важно, есть и тактическая необходимость. Нужно все же оглянуться вокруг и подумать о том, какую реакцию в мире и внутри России по отношению к опять одинокому коммунистическому государству вызовет национализация средств производства. И надо ли о ней болтать в настоящее время, даже если ты в умственном отношении марксист. Выгода масс. Но вернёмся к выгоде народных масс в деле преобразования государства. Итак, чтобы заинтересовать в этом преобразовании моссовку, нужна выгода членов этой моссовки. В доходе народных масс большая радость от того, что в Кремле будут сидеть марксисты. Хорошо, но в расчёте выгоды есть ещё и затраты сил этой моссовки. Каковы затраты сил народных масс для того, чтобы вы, марксисты, могли осуществить ваше марксистское мечтание? Массовка в осуществлении ваших идей должна не только потратить своё время на митинги вместо привычного пива и телевизора, но и с оружием в руках добиться, чтобы вы, марксисты, могли занять ужидлённые кормушки в государстве. Не много ли вы от нынешних граждан хотите? Ты где итоговая выгода конкретного члена хоть каких-то народных масс? Не то, чтобы следовать за вами марксистами, не то, чтобы слушать вас Ой, смотреть в вашу сторону. А без выгоды членов моссовки ваши разговоры о революции это пустая и уже не интересная болтовня. Не интересная потому, что без массовой поддержки народом эта болтовня навсегда только болтовнёй и останется. Кому я это всё написал? Марксисты не поменяют своё убеждение по причине того, что это не наука, не собрание истин, а вера. в церкви этой верою висят иконы не имеющие фактического отношения к марксизму и действительно гениальных Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна. В опле ещё тысяч Маркса-Мольцев, а в ней этой церкви какой-то мухин и какие-то иные личности, которых нет необходимости слушать, поскольку им никто не давал кличку гениальный. Ну и зачем марксистов переубеждать? Это уже реликтовые особи, которые ни в чём погода не делают. Пусть умрут со знанием величия своего ума, осилевшего них ухры-ухры, а сам марксизм. И для умных людей мои старанья не более чем любопытный текст, поскольку им и без меня понятно, что марксизм это бред, и им окончательно доказал, что это бред, не я, а события в мире на рубеже 90-х годов. прошлого века. Да, можно было определенное время считать науку и утверждение, что земля – это блин в океане, и лежит этот блин на спинах трех китов. Но кем надо быть, чтобы считать землю блинном после того, как были совершены кругосветные путешествия? Кем надо быть, чтобы считать марксизм наукой после развала мировой коммунистической системы? Знаю, знаю. Надо быть грамотным марксистом. Вопрос, который читатель обязан задать мне. Если я, коммунист и марксист Растрига, отказался от теории Маркса, то как я собираюсь добиться победы коммунистической идеи? Коммунизм, повторюсь, от слова коммуна – это власть всего общества. А власть всего общества будет тогда, когда общество получит право поощрять и наказывать избранные им органы власти. Это будут коммунистические депутаты и президент, кого бы персонально мы на эти должности не избрали. И это сложно понять? Судя по моему опыту, это очень сложно. Вот, скажем, член бравирующей элиты в кавычках «Раша» Сергей Глазьев, казалось бы, точно обрисовал одну из проблем и указал ее причины. Сама властвующая элита погрязла в болоте коррупции и некомпетентности. Все уходит в трясину, а трясина возникает из-за того, что в этой системе управления нет механизмов ответственности. За личную преданность надо платить. Если человек делает ошибки, даже если он проворовался, его нельзя наказать, потому что тем самым рушится главный принцип – принцип безнаказанности тех, кто спаян круговой порокой. Один за всех и все за одного. Проворовавшегося или провинившегося чиновника нельзя наказать наказать. Нельзя подвернуть каким-то санкциям. В лучшем случае его можно пожурить. Конец цитаты. Все это так, а что дальше? А дальше рассуждение Глазева о конфуцианстве и о роли верхушки Коммунистической партии Китая в контроле за воровством. Но ведь верхушка именно КПСС и разворовала СССР. И то, что вся безответственность проистекает из безответственности высших органов власти, Глазев в упор не понимает. Власть, которая попадает в условия необходимости под угрозой наказания удовлетворить все общество, будет строить коммунизм. Ей больше ничего не остается. Вот, собственно, все. Я собираюсь строить коммунизм руками власти России, поставив ставленный в условия служения всему обществу. Я не собираюсь натравливать какой-либо слой граждан на какой-либо иной слой граждан, как бы я лично к этому иному слою и не относился, тем более ради того, чтобы к власти пришли новые ещё голодные авантюристы и карьеристы. Мне скажут, что антикоммунистические силы при власти коммунистов первыми могут начать насилие. Теоретически всё возможно, но это не будет проблема граждан, это будет проблема коммунистического правительства, а у правительства есть силы и средства решить такие проблемы. И будет ответственность перед всем народом за то, как оно этот бунт подавит. Если представить моё предложение в карикатурно-историческом плане, то я крестинин, не хочу бунтовать и бегать с вилами за помещиком с требованием передать мне землю. Ну, скажем, ленивый я, до да положа руку на сердце и вил-то у меня нет. И мне надоела нескончаемая болтовня досужих интеллигентов, никогда не видавших вил, про то, что, дескать, марксистская наука крепка и вилы наши остры. и про то, что мне бунтовать надо. Я хочу, и такая возможность у меня есть, зажать батюшку царя законом, принятым всем миром, и этим заставить его забрать у помещиков все земли в казну. передать мне в вечное и бесплатное пользование. А если какой-то помещик и взбунтуется, то батюшка-царь пошлет казаков, и те этого наглеца выпарют нагайками вместе с чадами и домочадцами. Вот как-то так примерно. Вернемся к теме. Я выше объяснял почему, и это должно быть все же понятно. Чтобы за идеей пошли массы, идея должна быть для масс выгодной. Присмотритесь к людям. Да, они охвачены скотскими интересами. Но ведь стотысячной демонстрацией в Москве показали, что даже тут у достаточного количества людей сохранилось чувство собственного достоинства. А собственное достоинство это идеал, который человеку ничего не даёт в материальном плане. Да, большинство народа аскатинилось до степени хомячков и считает естественным то, что у вас держит это большинство за тупое быдло. Да, собственно, никого, кроме быдла, эти хомячки рассмотреть в себе и не могут. Но ведь те, кто вышел на Болотную и Сахаровский, видят в себе людей. Да и те хомячки, которые спрятались под юбкой у жены или одингах кургиняна не совсем пропащие, и им тоже нужна высокая самооценка. Они ведь почему ходят голосовать? Этот акт поднимает значимость людей в собственных глазах. Как же? Это ведь они власть избирают лично. Ну и представьте, что им дают возможность ещё и судить старую власть, как и предлагает ИГПРзов. Как это повлияет на их собственную самооценку? Это для людей ценность. Да, ценность. А какие затраты сил мы предлагаем сделать членом поддерживающей нас моссовки? Да никаких. На референдуме галочку поставить и ещё на каждых очередных выборах её ставить. И всё. В расходе собственных сил моссовки только это, а в доходе такая ценность, как собственное достоинство, чувство собственной значимости, чувство того, что ты не мразь, о которую вытирают ноги люди у власти. Это выгода. Весной 2008 года при замене Путина Медведевым мы провели опрос граждан России, ознакомили их с законом тогда АВН и предложили представить, что закон уже принят и нужно вынести вердикт Путину, соответственно предложили его вынести. Всего опросили 22 тысячи 65 человек по всей России, по Москве выборка 500 человек, а это в 15 раз больше того количества респондентов, которых опрашивают при определении общественного мнения. Так вот. За то, чтобы Путина посадить в тюрьму по результатам его правления, проголосовало 49,8% опрошенных. За то, чтобы признать его героем России, 22%. Ещё 23,6% сочли необходимым отпустить Путина без последствий. Кстати, даже в Москве, давшей в этом году максимальный процент благодарных Путину, 82% подтвердили, что такой закон России необходим. Но нет, и главное, а главное то, что всего лишь 6,4% увидела в нас провокаторов ФСБ и отказались от анкетирования. То есть люди не видят в этом законе ничего противоестественного и желают его. Единственным препятствием, вызывающим их скепсис, является их мнение, что власть не даст такой закон принять. Скажите, пусть не более 90%, пусть 80% граждан России, желающих той революции, к которой приведёт закон ЭГПРзов, Это народная масса? Кого видят в ГПР зов люди, которые своим массовым и точным действием на референдуме могут заставить власть повернуть к коммунизму? Они видят в нас людей, уважающих их настолько, что доверяют им судить высшую власть. А кого видят в вас, марксистах, те люди, без которых вы не можете обойтись? Они видят в вас людей, считающих их за придурков, которые своей кровью проложат вам дорогу в Кремль. Есть разница между мною, коммунистом и марксом?